И тогда ее лицо начало меняться. Мясистая белая тварь выползла из одной ноздри. Это был червь. Огромный червь, больше всех когда-либо виденных мною. Затем вылез другой, потом еще и еще, полезли уже из обеих ноздрей, и внезапно смертное зловоние заполнило все вокруг. Черви вываливались изо рта и на шею, ползли по глазам, зарывались в волосы. Кожа слезла с ее носа, и плоть под ней таяла, пока не остались только две темные дыры. Все новые черви давили друг друга. Пытаясь вылезти, их бледные тела смешались с окружающей гниющей плотью. Гной начал сочиться из ее глаз. От его давления глазные яблоки начали дергаться, затем вывалились и повисли по обеим сторонам лица. В зияющей каверне позади глазниц клубок червей, как шар белых волокон, кишел в разлагающемся мозгу. Язык свесился из ее рта, как огромная личинка, тут же сгнил и отвалился. Десны растаяли, белые зубы выскочили один за другим, и скоро сам рот исчез как таковой. Кровь брызнула из корней ее волос, и затем все они тоже выпали. Из-под слизистого скальпа все новые черви прогрызали себе путь на поверхность. Руки сомкнулись вокруг меня. Девушка ни на миг не ослабляла хватку. Напрасно я пытался освободиться, хотя бы отвернуть лицо, закрыть глаза. Твердый ком из желудка поднялся к моему горлу, но извергнуть его я не мог. Я чувствовал себя так, будто мою кожу вывернули наизнанку. В ушах раздавался хохот гнома. Лицо девушки продолжало таять, вдруг, как будто от резкого сокращения мышц отвалилась челюсть, и комки разжиженной плоти, гноя и червей брызнули во все стороны. Я всосал воздух, чтобы испустить крик. Я хотел, чтобы кто-нибудь, неважно кто, выволок меня из этого невыносимого ада, но, однако, так и не закричал. «Не может этого быть!» сказал я себе. Почти интуитивно я знал. Этого не может быть в реальности, все это проделки гнома, он пытается надуть меня, хочет, чтобы я подал голос, один звук, и он навеки завладеет моим телом, и именно этого он и хочет. Теперь я знал, что делать, закрыл глаза, на этот раз без малейшего сопротивления, и услышал, как ветер движется через травяное поле. Пальцы девушки рылись в моей спине, тогда я обнял ее и изо всех сил прижал к себе. всаживая поцелуй в гноящуюся плоть, где, как мне казалось, когда-то был рот. Лицом я чувствовал скользкую плоть и комки червей, мои ноздри наполнились жуткой вонью. Но это продолжалось какую-то секунду. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что целую прекрасную девушку, с которой пришел сюда. Ее розовые щеки светились в мягком лунном свете, и я понял, что победил гнома. Все это я проделал, не издав ни звука. «Ты победил!» — сказал гном обессиленным голосом. «Она твоя. Теперь я ухожу из твоего тела». И он ушел. «Но мы видимся не в последний раз», — продолжал он. «Ты можешь побеждать столько, сколько захочешь, но проиграть можешь только однажды». И это будет твой конец, а ты проиграешь. Уже назначен день, я буду ждать, и неважно, как долго. Но почему это должен быть я? Вскричал я в ответ. Почему не кто-то другой? Но гном ничего не ответил, он только расхохотался. Звук хохота плыл в воздухе, пока ветер не унес его прочь.